Глава шестая. Так сложились обстоятельства. «Что-то ты мрачноват в последнее время», сказала Елена, натирая сыр в тарелку с макаронами. Данилов от макарон отказался, не хотелось есть. Он достал из холодильника две бутылки с пивом, вопросительно взглянул на Елену и убрал одну из бутылок обратно. Сел за стол, свинтил крышечку, Поднес горлышко к рту и сделал большой глоток. Неприятности? Елена обильно полила блюдо кетчупом и позвала. — Никита, иди есть. А можно я к себе заберу? — спросил сын, явившись на зов. — А то фильм только бери, чего уж там, — разрешила Елена. И чтобы не очень баловать чада, строго предупредила. Только не перемажь все кетчупом и не забудь тарелку под диваном. — Никогда и ни за что! — бодро пообещал Никита, хватая вилку. Салфеткой, которую мать положила рядом с тарелкой, он привычно пренебрег. Выполнив материнский долг, Елена занялась своим собственным ужином, помыла грейпфрут, очистила его и разделила на дольки. Очередная диета состояла в основном из цитрусовых. Данилов молча пил пиво. Ему хотелось сменить тему разговора, но он все никак не мог найти подходящий и предпочел наблюдать за Еленой, не говоря ни слова. Слышал я, что у Гучкова все в порядке, он продолжает руководить, наконец спросил Данилов. Рассчитывая, что Елена начнет активно делиться скоропомощными новостями и прекратит расспросы. Данилов, не моручь мне голову, поморщилась Елена. Что произошло? Какое тебе дело до Гучкова и до его порядка? Когда тебя интересовали такие вопросы? Так интересно. Данилов сделал очередной глоток. А то все судачит, я не в теме. Слушай, давно хотел спросить, а вот этот чайничек, в котором ты никогда не завариваешь чай, это настоящая Гжиль, не подделка? Настоящая, подтвердила Елена, отправляя в рот первую дольку грейпфрута. Подделок не держу. Так что у нас там с настроением? У тебя красивые губы? Данила впустил в ход самое действенное оружие. Сейчас он был готов даже к тому, чтобы внимательно выслушать лекцию о сравнительных достоинствах различных губных помад, лишь бы Елена не задавала вопросов. «А почему только губы? А классический нос? А огромные зеленые глаза, которые Маша Сойкина со зла назвала болотными? И зубы у меня такие, что не стыдно улыбнуться во весь рот? Дальше развивать тему, или ты все-таки расскажешь, что тебя тяготит?» «Да ничего не тяготит», — поморщился Данилов. «Просто ко всему привыкать надо, а у меня период адаптации затянулся. Хотя обстоятельства обнадеживают. Место нормальное, работа нормальная, начальство вменяемое, и мудаков не больше, чем на той же скорой. Все хорошо, и будет еще лучше». «Чему ты улыбаешься?» «Да так, ничему. Улыбка сразу же исчезла». Чем больше я тебя узнаю, тем меньше я тебя знаю. Это закономерно успокоил Данилов. Сей процесс называется звучным словом «агностицизм». Человек непознаваем, потому что он являет собой модель Вселенной в миниатюре или еще что-то в этом роде. В философии я не силен, но понимать меня, ты, надеюсь, не разучилась? Вроде нет. Сейчас проверим. Сможешь угадать, чего я сейчас хочу? — прищурился Данилов. Не говоря ни слова, Елена встала, подошла к холодильнику, достала из него бутылку пива и поставила ее перед Даниловым. Угадала? — Не совсем, — улыбнулся Данилов. — Я хочу феерических любовных безумств, хочу упоительной страсти и бурной взаимности. Я хочу праздника любви в водовороте серых будней. — Твой пыл меня пугает, — Елена демонстративно отступила на два шага. Больше не позволяли размеры кухни. Якобы как ты в роддоме нахватался. Даже лексикон расширил. Выучил слова феерические, упоительные и водоворот. И научился красиво их связывать. Скоро, нибудь сонеты на дежурстве начнешь писать. Сонеты? Вздохнул Данилов, открывая вторую бутылку. Сонетами там и не пахнет. Скорее, трагедиями. Сегодня, например. Девчонка из окна выбросилась. «Да ну!» — всплеснула руками Елена. «Психоз? Насмерть?» Непонятно, что с ней было, но насмерть. Ушла из отделения и на запасной лестнице выбросилась в окно. Не спонтанно, а обдуманно и намеренно. На батарею влезла, закрытое окно открыла и вылезла. «Надо же!» Елена присела на край стола рядом с Даниловым и скрестила руки на груди. А конфликтов в роддоме у нее не было? Нет. Поступила с улицы. Молодая, более-менее ухоженная. Но, по сути, бомжиха. Ни дома, ни документов, ни родственников, приятелей. Родила, немного, оклемалась после родов. И вот. Чтобы немного успокоиться, Данила взял несколько мелких глотков из бутылки. а Затем продолжил. Что показательно, вот выбросилась из окна молодая женщина. Ребенок сиротой остался. Я к этому ни с какой стороны не причастен. Но грустно мне от подобных новостей становится. Даже не грустно, мрачно. Сразу мысли в голову начинают лезть. Почему она так поступила? Что ее заставило? Неужели все было так плохо? Ну, ты понимаешь. Елена молча кивнула. А все остальные как будто цветочный горшок из окна выпал. Непричастные радуются, что они тут ни при чем а причастные думают, как бы им избежать последствий. И всем, по большому счету, на эту несчастную дуру наплевать. Вот это меня поражает. Хоть бы кто-то один сказал, жаль, мол, девку, или ребенку ее посочувствовал бы. Никто. Невольно начинаю подозревать, что я сентиментальный идиот. — Ты добрый, — улыбнулась Елена, — и совсем не идиот. — Идиоты нередко бывают добрыми, — возразил Данилов. «Об этом еще Достоевский писал, Федор Михайлович. Только меня нельзя назвать добрым. Просто я умею отличать хорошее от плохого». «Ты, конечно, можешь посмеяться над моими словами, но наскоро все было как-то иначе. Когда я в общаге по балде получил, так меня навещали. Мне сочувствовали. Кое-кто даже деньгами пытался помочь. Я чувствовал, что вокруг меня люди. Конечно, люди бывают разными». — Взять того же Бондаря, ему все трынь трава. — Ой, я же не рассказала тебе про Бондри, вспомнила Елена. Он подал заявление по-собственному. Уходит в мануальные терапевты. Сказал, что устал сутками мотаться на машине по всяким ханыгам, и вообще пора ему зарабатывать деньги. — А он разве мануальщик? — удивился Данилов. — Никогда не слышал. — А уж ведь и не из тех, кто замалчивает свои таланты. Да он сам, небось, себе корочки напечатал на цветном принтере. Чего еще можно ожидать от Бондере? пренебрежительно махнул рукой Елена. «Ну и черт с ним. Лично я очень довольна, что он уходит. Воздух на подстанции чище станет, и проблем меньше». «Теперь уже Елене захотелось увести разговор в сторону. Сейчас расскажу тебе еще одну новость про Саркисяна. Вот только чаю заварю». Пока Елена колдовала над заварочным чайником, смешивая три или четыре сорта чая в особых, одной ей известных пропорциях. Данилов допил пива и успел пожалеть о том, что начал морализировать. Тоже мне тема для разговора за столом. Пообещав себе больше никогда так не поступать, Данилов приготовился слушать историю Елены. Усевшись за стол с чашкой в руках, Елена начала. Одиннадцатой бригаде дали вызов. Женщина, восемьдесят два года, констатация смерти, в пятом часу утра. Игорек, конечно, удивился. Можно было и до поликлиники подождать, но разные же бывают обстоятельства. Короче, прибыл на вызов. Я завон оставил в машине, а сам налегке потопал на третий этаж. Пришел, вымыл руки, ты же знаешь, какой он педант, и пошел констатировать. Где бабуля? Вот доктор, бабуля. Бабуля неподвижно лежит на спине, ровненько так, без складочек, Укрытая одеяльцем. Ручки вдоль тела, глаза закрыты. Боже, одуванчик, по-другому не скажешь. Саркисян ее за руку взял, тонус мышц проверить. И в этот момент одуванчик открывает глаза. И таким неожиданно низким голосом, чуть ли не басом, говорит. Вас, Иродов, пока дождешься, подохнешь. Представляешь, Игорюк чуть в обморок не упал. Конец суток плюс фактор внезапности. Можно и в обморок, — улыбнулся Данилов. А что на самом деле было? Бабушкин родственники поторопились выдать желаемое за действительное? Или на центре поводы перепутали? Диспетчер на приеме вызовов ошиблась. перемкнула в мозгах. На самом деле они наплохо с сердцем вызывали. Пришлось Саркисяну извиняться и идти за кардиографом и фельдшером. У Федулаева, когда он в поликлинике работал, — Был случай похлеще, — кивнул Данилов. Однажды пришла к нему девчонка из заводского общежития с жалобами на боль в спине. Радикулит она симулировала весьма неумело и в пять минут была разоблачена и отпущена в освояси. Соответствующий соответствующей записью в амбулаторной карте диагноз практически здорово. Через неделю Юрку на день сняли с приема и отправили на прививки. На завтра он узнал, что вчера, когда его не было на приеме. В женскую консультацию при поликлинике обращалась та самая девица в терминальном, можно сказать, состоянии. Отеки, бледность, слабость и боли в спине. Заведующая женской консультации заподозрила опухоль правой почки и по скорой пациентку госпитализировала. Затем пошла с картой к заведующей терапевтическим отделением, в котором трудился Федулаев, и подняла шум. Терминальная больная Была неделю назад у врача, а тот написал «практически здорово», то ли вообще не осматривал, то ли непроходимо туп. На Федулаева это не похоже, заметила Елена. Он не дурак, да и не пофигист. Слушай дальше. Спустя два-три дня его заведующая позвонила в 170-ю больницу, куда госпитализировали эту девицу, и узнала, что она умерла. Онкология подтвердилась на вскрытии. Бедный Федулаев – Получил строгий выговор, и все никак не мог понять, в чем его вина. Девчонку он осматривал, и та была в порядке, в полном порядке. Данилов взял паузу. Это все удивилось Елена? Нет, Данилов вытращил глаза и заговорил громким шепотом. Спустя две недели, во время приема, дверь кабинета открылась. И оттуда дохнула за могильным холодом. В проеме стояла она. Та самая девица, умершая в 170-й больнице, медленно приблизившись к Федулаеву. Она посмотрела на него своими ведьминскими очами и сказала «У меня температура, доктор». Девушка прислала в поликлинику вместо себя по своему полису какую-нибудь родственницу из ближнего зарубежья. Сказала Елена «Я угадала?» «Да ну тебя!» — возмутился Данилов. «Тебе рассказывать неинтересно. Обломала мне всю кульминацию». Я только приготовился рассказать, как затрепетало Юркино сердце, как на него повеяло могильным холодом, как он увидел зреноватое свечение над головой своей гости, а ты все испортила. — Она такая, — подтвердил Никита, принесший пустую тарелку. — Начнешь что-нибудь плести? — Сразу на чистую воду выведет. — Плетут лапти, — отрезала Елена. — Но насчет чистой воды ты прав. — А ты не хочешь вернуться на скорую? — спросила она мужа когда после ужина они вместе смотрели мрачноватый английский фильм про странный экзамен без единого вопроса. «Если не хочешь работать на одной подстанции со мной, то это еще не значит, что нет других подстанций». «Дело не в этом, вернее, не совсем в этом», ответил Данилов, не отрывая взгляда от экрана. «Ситуационные обстоятельства не позволяют мне вернуться назад. В одну и ту же воду нельзя войти дважды». Давай не будем об этом. Может, ты и прав. После недолгого раздумья согласилась Елена. В старшие врачи, тем почв заведующие, тебя и калачом не заманишь. А работать на линии до пенсии слишком тяжело. Стационар в этом смысле предпочтительней. Ты совсем как моя мама, рассмеялся, Данилов. Говоривший совсем о других обстоятельствах. В частности, о том, что в жизни никогда нельзя двигаться назад, только вперед. Она то и дело заводит песню о том, что мне, наконец, пора образумиться и заняться настоящим делом. Каким? Перспективной научной работой. Так и тянет набить морду Полянскому. Гошки поразилась Елена. С какой стати? Плохим мальчикам свойственно бить хороших мальчиков, которых родители ставят им в пример. — серьезно объяснил Данилов. — Синдром отрицания. — Вот, например, если тебе не понравится какая-нибудь из Никитиных пассий, то что ты предпримешь? — Я не собираюсь вмешиваться в личную жизнь моего сына, — заявила Елена, явно гордясь собой. — И не собираюсь советовать ему, с кем он должен строить отношения, а с кем нет. — Посмотрю, что ты скажешь через пять лет. Данилова горячность Елены показалась немного неестественной. В любом случае, имей в виду, что мальчикам свойственно ненавидеть тех девочек, которые нравятся их мамам, и наоборот. Запомни хорошенько, тебе пригодится. Значит, ты меня любишь, потому что твоя мама меня терпеть не может. И Елена легонько толкнула Данилова в бок локтем. А я-то думала, моя мать... Исключение исправил», — с пафосом воскликнул Данилов. «Она никогда не вмешивается в мою личную жизнь, как ты в Никитину». «Ври больше, перемотай назад, а то я отвлеклась». «Зачем?» — скривился Данилов, которому фильм уже наскучил. «Все равно вот эта арийская девушка окажется победительницей, да вдобавок спасет все человечество от страшной угрозы». Давай лучше что-нибудь легкое посмотрим. Неужели мы такие старые, чтобы ночами смотреть телевизор, поддела его Елена? Или... Ну что ты оскорбился, Данилов? Я просто пытался организовать культурную программу, чтобы ты не думала, что меня интересует только секс». Под утро Данилову приснился Полянский, важный, даже надменный, облаченный в черную бархатную мантию и академическую шапочку с кисточкой, закадычный друг сидел на высоком стуле, размерами больше напоминающим трон, хмурил брови и настороженно озирался по сторонам. — Ты чего, Игорь? — спросил у него Данилов, совершенно не удивляясь необычному наряду Полянского. — Ищу смысл жизни, — ответил тот. — Ты его случайно не видел? — В моей жизни никогда не было смысла, — признался Данилов. Я его не искал никогда. Полянский оглушительно расхохотался. Черты его лица начали расплываться. — Что с тобой? — воскликнул Данилов. — В этом своем сне он был не таким, как в жизни. Впечатлительным, каким-то взволнованным и очень непонятливым. Я не Игорь. Полянский превратился в Татьяну Федоренко. «Меня зовут Таня, и я хочу с тобой дружить». «Таня?» – переспросил Данилов. «А где Игорь?» Федоренко неожиданно взмыла в воздух и попыталась спикировать на Данилова. Он еле увернулся. «Вовка тромашила его Елена. Тебе что, кошмар приснился? Или наоборот, эротический сон? Легаешься, пихаешься и зовешь какую-то Таню. Я уже ревновать начала». Со мной ты никогда не был таким горячим. Ты бы тогда не выжила, ответил Данилов, переворачиваясь на другой бок. Надо было выспаться перед суточным дежурством, которое началось небольшим скандалом. Родственники одной из пациенток, лежащей в реанимации после экстренного кесарева сечения, возжелали ее посетить всем скопом и не просто повидать но и накормить вкусной домашней снедью. Я ей пирожков напекла, диетических, с капустой, вопила мать пациентки, потрясая перед Даниловским носом объемистым пластиковым пакетом. Вкусных, домашних! Пирожки пахли так, что хотелось проглотить их вместе с пакетом. Доктор, ну войдите же в наше положение, муж пациентки все пытался сунуть в нагрудный карман Даниловского халата мятую сто-рублевку. Две толстухи неопределенного возраста, Стояли чуть поодаль и сверлили Данилова недружелюбными взглядами. Он честно попытался объяснить настырным родственникам нюансы после операционного питания. Собеседники искренне недоумевали, о какой диете, говорит доктор, оперировали ведь матку, а не желудок. Их возражения в каком-то смысле были даже логичными». — Да вы сами попробуйте, что это за пирожки не сдавалась мать. Я же их не просто так принесла, а с куриным бульончиком. Бульончиком так вкусно пирожки запивать, и для желудка полезно. Поняв, что людей не убедить и от них никак не избавиться, Данилов позвал на помощь медсестру-анестезиста Веру Козоровицкую, женщину необъятных габаритов, отчаянную матерщинницу, с ее помощью — Доктор быстро оттеснил ерящихся гостей к лифту. — Я на вас жалобу напишу, — пообещал муж пациентки. — Вы еще посмотрите. — Видали мы таких, — парировала Вера и выдала столь уничижительную характеристику потенциального жалобщика, что тот стушевался и, ничего не ответив, позволил своим спутницам увести себя. — Спасибо, Вера, — поблагодарил Данилов. — Они меня почти победили. Не за что, Владимир Александрович, отмахнулась Вера. Общее ведь дело делаем. Я сейчас на пост охраны позвоню и вставлю им, чтобы не пускали посторонних. У нас реанимация, а не проходной двор. Только звони не с поста, а из ординаторской, ладно? Попросил Данилов, хорошо представляя себе, в каких выражениях Вера будет отчитывать крыстолюбивых охранников. Женщинам, лежавшим в реанимации, слушать это было совсем не обязательно. Как скажете, шаркая по полу шлепанцами сорок го размера, Вера отправилась в ординаторскую. Около полудня по роддому разнеслась весть о том, что завтра должна прибыть совместная комиссия из сотрудников Потребнадзора и департамента здравоохранения. Очередной знакомый из департамента предупредил Ксению Дмитриевну, и она немедленно начала действовать. Информатор говорил, что идет проверка санитарно-эпидемиологического режима, а это дело никогда не обходилось без нарушений. Ни одно находили, так другое. Главная акушерка Юлия Васильевна накрутила хвоста старшим акушеркам и старшим сестрам, призывая их немедленно устранить все имеющиеся недостатки и упущения. А спустя полтора часа отправилась на обход роддома. Отделением анестезиологии и реанимации она осталась довольна. Найдя всего лишь одно нарушение, да и то пустяшное, стерлась надпись для грязного белья на одном из баков. Анна Сергеевна в присутствии начальства вооружилась несмываемым маркером и восстановила надпись. — Ань, утром сама еще раз все проверь, — попросила главная акушерка. — К вам они непременно сунутся. — Почему к нам? — спросил у Анны Сергеевны Данилов, когда главная акушерка ушла. — А куда же им соваться? Хмыкнула та. По всем родовым залам пройдут. В изолятор заглянут. На кухню до да в обе Детскую и взрослую. Не в рентген-кабинете же им нарушений искать. Вот в коммерческом отделении хорошо, продолжила Анна Сергеевна. Там по боксам проверяющие никогда не шастуют. Так для порядка пробегутся по коридору. И то не всегда. Договорные дамы не любят лишнего беспокойства. Так это скорее развлечение, чем беспокойство. Ладно, переживем мы, привычные. Старшая сестра никак не отреагировала на шутку. Хотя, надо сказать, к нам не так часто и ходят. Вот в двадцать девятом роддоме у меня подруга работает. Так у них чуть ли не каждую неделю комиссии. Не умеет, значит, их главный врач со своим начальством общий язык находить. А вы, Владимир Александрович, нормы стерилизации и обработки инструментов знаете? Ну, так, в общих чертах, удивился Данилов. Нормы стерилизации ему были ни к чему. Пойдемте ко мне, я вам дам почитать. Наизусть заучивать не надо, но вдумчиво прочесть не помешает. Некоторые из проверяющих просто обожают устраивать экзамены на ходу. После обеда, когда выдалась свободная минута, Данилов развязал тесемки на зеленой в тон стенам картонной папке, выданной ему старшей сестрой, взял самую верхнюю стопку листов скрепленных обычной канцелярской скрепкой, и добросовестно прочел первых два абзаца. Престеризационная подготовка заключается в механической очистке инструментов. Рекомендуется вначале мыть весь хирургический инструмент в отдельной раковине со щетками и растворами. 5 г стирального порошка, 20 г пергидроля в одном литре воды или 200 мл 2,5% перекиси водорода, 5 грамм стирального порошка и 800 мл воды. Затем инструмент замачивают в таких же растворах, подогретых до 50 градусов по Цельсию, на 15-20 минут и снова моют при помощи щетки. Рекомендуется дополнительно применять ультразвуковую обработку инструментов. С целью дополнительной очистки можно использовать Дочитав до этого места, Данилов выматерился про себя, вернул листы на место, аккуратно завязал тесемки и отнес папку старшей сестре. Так быстро удивилась та. — Я могу вдумчиво прочесть это только по приговору трибунала, — серьезно ответил Данилов. — И все равно ничего не запомню. — Все с вами ясно, — вздохнула старшая сестра. — Опять Илье свечу за всех отвечать придется. «Такая уж у него работа», – ответил Данилов и ушел. За время его отсутствия на двери ординаторской появился листок. Правила врачебного этикета. Врач-джентльмен всегда держит скальпель в правой руке, а стакан в левой. Врач-джентльмен не оперирует рыбу ампутационным ножом. Врач-джентльмен всегда уступит даме гинекологическое кресло – даже если они не знакомы. Врач-джентльмен никогда не уйдет от операционного стола, не простившись с больным. Врач-джентльмен, уходя домой, всегда выключает не только телевизор и свет, но и все аппараты искусственной вентиляции легких. Подобные самодельные плакатики стараниями ординаторов время от времени обнаруживались в самых неожиданных местах. Данилов не стал срывать листок, «Пусть повесит. Коллегам тоже не мешает повеселиться». В ординаторской пил кофе заведующий. «Привет. А я тебя поджидаю», — сообщил он Данилову, приветствуя его, словно они не виделись сегодня уже раз семь-восемь. «Скоро из оперблока переведут Лукашину. Тридцати двух лет. Консервативная миомоктомия во время кесарева сечения. Присмотри за ней получше». Она клиентка Гавриченкова, но это не столь важно. Важно то, что ее родной брат работает в Британском медицинском центре заместителем главного врача по поликлинической работе. Улавливаешь?» Данилов кивнул. Главный врач Британского медицинского центра был сыном Целышевского, главного врача Москвы, руководившего департаментом здравоохранения. «Странно, что при таком брате она лежит у нас, а не в Британском центре» сказал Данилов, садясь на диван. Там же есть Пантовое родильное отделение. Есть и нехилое, подтвердил Везнесенский, на сорок или на пятьдесят коек. Очень Пантовое. Только вот не уверен, что родственников сотрудников, даже из числа администрации, туда кладут за бесплатно. В такой ситуации оперироваться у Гавриченкова куда дешевле. Тем более, что Емеля и даром постарается, чтобы заиметь персональный выход на Целышевского через подчиненного его сына. Короче говоря, присмотри за ней, чтобы все было путем. Если нагрянет родня, кого-то одного в халате, проведи к койке. Пусть убедятся, что все хорошо. Только ничего с них не вздумай брать, даже если станут наставить. Чувствую я, что это будет неправильно и чревато. Я мзду не беру. Мне задержаву обидно, — ответил Данилов цитатой из любимого белого солнца пустыни. «Ну — Ну-ну, — скептически процедил Вознесенский. — Кстати, не хочешь ли ты заняться научной работой? На кафедре есть подходящая тема. Влияние обезболивания на лактацию — очень перспективная тема. Я серьезно говорю, чему ты улыбаешься? — Да так, совпадение. Только вчера о научной работе думал. Спасибо, я буду иметь в виду надумаешь обратись к Сапожкову, он все темы ведет неплохой мужик с ним надо сесть литр съесть по душам поговорить и будете друзья навек при всех своих недостатках виталик человек нормальный с понятием всегда выручить если надо может обход за одним числом в историю родов вписать может советом помочь ты и дружи с ним всегда пригодится учту кивнул данилов с доцентом Сапожковым Он здоровался при встрече, на чем, собственно, их знакомство и заканчивалось. «Про ЧП у конкурентов слышал?» — сменил тему шеф. Конкурентами в роддоме в шутку называли частную гинекологическую клинику «Панацея Селебрейт», расположенную практически напротив, на другой стороне бульвара. Владельцы осудили одного из врачей. Вознесенский посокол языком не то сочувственно, не то неодобрительно. Врача за смерть клиентки по неосторожности, а владельца за то, что он разрешил заняться частной практикой лицу, не имевшему лицензии на этот вид деятельности. Подробности интересны, а как же? Данилов решил тоже выпить кофе. Заварил оставшимся в чайнике кипятком три ложки на кружку, свою обычную порцию, и вернулся на диван. Дело, в общем-то, простое. Некая женщина, мать двоих детей, обратилась к ним для того, чтобы сделать аборт. Для сведения, у Панацеи в целом и у врача, который делал аборт, не имелось лицензии на произведение оперативных вмешательств, только на консервативные виды лечения. Обычное дело – лицензию на произведение оперативных вмешательств получить гораздо труднее, чем на консервативные виды лечения. Выполнение многочисленных дополнительных требований влечет за собой лишние расходы и усложняет работу. Поэтому иногда проще и дешевле бывает ограничиться одной лишь консервативной лицензией. Клиенты в нюансы не вникают, есть лицензия, значит, все нормально, а с проверяющими всегда можно договориться. Но об этом сотрудники, понятное дело, не сказали. Короче говоря, аборт Махер обезболил клиентку лидокаином, не выяснив заранее, переносит она этот препарат или нет. И что же, не успел еще врач приступить к чистке. Как у пациентки развился анфилактический шок. Капитальный такой шок, классический, как по учебнику. Но этот деятель, конечно же, попытался справиться самостоятельно, хотя по уму ему надо было скорую вызывать. И потерпел неудачу. В скорой помощи, когда она приехала по его вызову, пришлось просто констатировать смерть. Прикинь, в этой клинике не было нормального реанимационного набора. Да ну, не поверил Данилов, разве так бывает? Чистая правда. В общем, врачу дали три года условно, а владельцу два, тоже условно. И еще клиника должна выплатить мужу умершей приличную сумму. Конкретной цифры я не знаю в качестве компенсации, моральной и вообще. Так что скоро в этом здании или чебуречная будет, или парикмахерская. Панацея уже не оправится. Можно сказать, что она накрылась медным тазом. И по делом ты как считаешь? По делом согласился Данилов. Двух мне ни тут быть не может. Угробили ведь женщину не за хрен собачий. Заведующий хлопнул по столу, короткопалой ладонью. Нам в институте один из профессоров говорил, что большинство гинекологов садится в тюрьму не за свои действия, а за неуклюжие попытки ликвидировать их последствия. И ведь верно. Вызови этот врач скорую. История не знает сослагательного наклонения, вздохнул Данилов. А вот я в новостях недавно другую историю услышал. В городе с чудным названием Камень-Наби врачу скорой дали два года, и не условно, а безусловно, с отсидкой. Не слышал такого. Ну-ка расскажи, заинтересовался Вознесенский. Дважды за смену доктор приезжал по вызову к женщине, Сильной аллергической реакцией. Предлагал ей госпитализацию, но та оба раза отказывалась. Доктор не то по зоопарке, не то еще почему, забыл получить с нее отказ в письменной форме. Когда женщина умерла, завели уголовное дело. В общем, закончилось все судом. Причем на суде муж умерший высказывался в защиту доктора. В частности, подтвердил, что да, доктор предлагал его жене госпитализацию, но та отказалась и терапию он ей оба раза проводил в полном объеме согласно диагнозу и состоянию постой перебил вознесенский что то я не понял и если муж умерший защищал доктора то с чьей подачи дело завели администрация местной больницы обратилась в прокуратуру женщина не дома умерла а в приемном покое дело в том что когда ей стало совсем плохо она скорую вызывать не стала а в сопровождении мужа доехал до больницы на такси. Муж на суде говорил, что покойница просто постеснялась вызывать скорую в третий раз и решила госпитализироваться самотеком. Получается, что мужик сел на два года только за то, что не получил письменный отказ? Хотя, в общем-то, все сделал правильно. Вознесенский встал и, подойдя к раковине, начал мыть свою чашку. Так сложились обстоятельства. Вздохнул Данилов.